Осторожно ступая, прошел в двух шагах от них, но голуби и не подумали взлететь, они только слегка посторонились. Уже стоя возле порога хаты, разметнув с горячей мальчишеской радостью решил, «Это не гости, а хозяева прилетели». И с горькой улыбкой то ли прошептал, то ли подумал, «На мое позднее счастье поселится, не иначе».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 Хватит с тебя! Я не про то, а спрашиваю, породисты они или нет. В детстве я сам водил голубей, факт. Потому-то мне интересно знать, какой породы голуби: вертуны или дутуши, а может быть монахи или чайки. И где ты их достал? Теперь уже улыбался Разметнов, разглаживая усы. В чужого гумна прилетели. Стал быть, порода их называется... «Гуменники, а ввиду того, что явились без приглашений, могут они прозываться и так, скажем, приблудыши или чужбинники, потому что на моих кормах живут, а сами себе на пропитание ничего не добывают. Одним словом, можно приписать их к любой породе, какая тебе больше по душе». «Какой они окраски?» — уже серьезно допытывался Давыдов. «Обыкновенной, голубиной. То есть?»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 — Молод ты мне указывать! — загремела старуха. — И как это наши казаки могли такого паршивца у председателя выбрать? — Да ты знаешь, что со мной в старое время ни один хуторский атаман не мог сговориться и справиться, а тебя-то я со своего база выставлю так, что ты только на проволке опомнишься! Назычный голос старухи из-под амбара выскочил пегий щенок,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 Спокойно и рассудительно разметно взаговорил. «Правда, твоя бабка, с дурна ума выбрали меня казаки председателем. Недаром же говорится, что казак, у него ум назад. Да и я согласился на этакую муку не от большого разума. Но ты не горюй, В скорости я откажусь от председательской должности». «Давно бы пора». «Вот и я говорю, что пора».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 полою ватника, а сам Воровский поглядывал по сторонам, смущенно улыбался, и ветер, холодный ветер с севера шевелил его посидевший чуб.